Глава одиннадцатая. О мелком шрифте в договоре. «В смысле? Ты горячий или что? Не понимаю. Хотя, конечно, до меня уже начало доходить. У нас эрзац брак. Чё?» Я захлопала глазами, убеждаясь, что меня в очередной раз надули. «А ведь мне говорили, читай внимательно документы, особенно мелкий шрифт». «И чем я только думала?» «Я думал, отец тебе объяснил?» «Ага, объяснил!» скрипнула зубами я. «Да он так радовался, что я дала согласие, что и не подумал ничего рассказать». «Вот же скотина!» «Не ругайся, пожалуйста». «Схерали!» «Мне неприятно. Женщины не должны ругаться. Женщины вообще никому ничего не должны». «Лиля, солнышко!» «Какое я тебе, солнышко, обманщик! Мне сейчас очень хотелось прибить Генриха Скольдовича. У тебя договор где?» «Холодный, который не холодный», — кивнул в сторону багажа. «М-да, распаковывать на ходу баулы — мысль не самая здравая. Даже я это понимала. В договоре все нормально. Подводных камней нет. Стандартный договор. Расскажи мне, что вообще происходит?» — попросила я мужа и, поглядев на его хмурое лицо, добавила «Пожалуйста». «Твой муж Иен холодный, но приехать он не смог. Дела». «Какие могут быть дела важнее, чем жену поглядеть?» — прищурилась я. «Или ему вообще без разницы, какую бабу ему подсунут. Хоть страшила, но дочь Алмазного». Я так и думал, что у Генриха Алмазного очень умная дочь. «Вот спасибо. То есть у нас типа...» «Брака по доверенности, что ли?» «Именно так». «Ну а ты кто?» – тоскливо спросила я. «Иен». «Иен Морозный». «Да вы издеваетесь, что ли?» – взвыла я. «Алмазная лилия, морозная лилия, холодная лилия. Еще что придумаете? И вообще, почему ты тоже Иен?» «Это клановое имя. Его дают первенцам у нас в роду». «Супер! Ты, главное, не переживай, Лиля. Холодный. «Хороший цверк, справедливый». «Не переживай!» взвизгнула я, сама понимая, что голос звучит противно. «Ты не понимаешь! Замуж за незнакомого мужика! Это ужасно!» «Ну, за меня же ты пошла!» «На тебя я специально смотреть ходила!» Отвела я глаза. «В бане?» Иен ухмыльнулся. «О, да!» «Когда я понял, что к чему, очень удивился!» «А ты понял, да?» «Потом только!» По штуке для волос. У нас таких нет. Лиль, ты сильно расстроилась, да? Сильно. Я села в вагонетке на сундук и уткнулась лицом в колени. Ну, не получается у меня в этом мире жить. Не могу. Не хочу. Все не так. И дело даже не в элементарных удобствах. Просто цверги живут совсем другими моральными принципами. Для них честность и порядочность совсем не играют роли. И скромность. И доброта. И, наверное, любовь. Все, что я считала важным в жизни, цверги цинично попирают. Да, дома мне было не сладко. Но там были подруги, была стабильная работа, была надежда на лучшее. Здесь ничего этого нет. Я хочу домой. Большая рука Иена погладила меня по волосам. И я, наконец, разрыдалась. Как же мне страшно. Я еду неизвестно куда, неизвестно к кому. «Моему мужу на меня совершенно наплевать. Мама, единственный близкий человек, попросту забыла про меня. И я ничего, ничего не могу сделать. У меня даже иллюзию выбора отобрали. Маленькая, не надо плакать», — шептал Иен, прижимая меня к груди и осторожно покачиваясь. «Никто тебя не обидит». «Это ты так думаешь», — всхлипнула я. «Мне страшно. Я никого там не знаю». Ты знаешь меня хочешь я пообещаю что буду твоим другом в холодном замке знаю я ваши гномья обещания передернула плечами я что не записано на бумаге и не заверено то не действительно не ругайся ну я вроде и не ругаюсь гном слово неприличное унизительное а точно это же как афроамериканца нигером назвать я не знаю о ком ты но наверное да «А человека как унизительно обозвать?» На всякий случай спросила я. «Я же должна аргументы иметь». «Да никак, наверное. У цвергов с фантазией не очень. Мы можем ругаться всякими «молот тебе в задницу» и Огрова Харя, А что-то по-настоящему обидное придумать сложно. Ну, разве что людей человечками назвать можно. А альвы слишком культурны и возвышенны, чтобы вовсе ругательство использовать». «Ну, ясно». «С альвами я тоже не ужилась бы», — тоскливо вздохнула я. «А между прочим, я всегда по высоким тонким блондинам сохла, а вместо этого мне достался в мужья бородатый квадратный коротышка». Довольно точное описание холодного. Совершенно серьезно, но с лукавыми искорками в глазах согласился со мной Иен, а потом снова погладил меня по голове. «Лиля, хочешь, мы побратаемся? Станем как бы родственниками». Я стану тебе братом, ты мне сестрой. Есть у цвергов обряд». «Ну уж нет», — горячо отказалась я, внезапно подумав, что хотя цверги мне не нравятся, но именно на этого никогда, как на брата, не взгляну. «Хватит с меня родственников». Иен обиженно засопел, и я обиженно засопела. Как-то неприятно мне почему-то стало, что он на меня как на сестру смотрит. «И вообще...» «Я тебя в бане видела голым, и ты меня лапал. Братья так не делают». Иен как-то подозрительно напрягся, а потом меня оттолкнул. «Спасибо, что напомнила», — буркнул он. «Только стояка мне сейчас и не хватало для полного счастья». «Чего?» — переспросила я, не веря ушам. «Погода, говорю, хорошая. И вообще, ты бы поспала ехать еще долго». А ехать действительно было долго. Целых двое суток причем однообразных, только каменные стены вокруг, порой широкие площади, порой узкие и низкие коридоры. «А что, такие дороги везде под землей проложены?» спрашивала я Иэна. «Между основными кланами, да, это удобно и быстро. А обвалы бывают? Конечно, но не часто. Не волнуйся, железную дорогу непременно проверяют, не реже, чем раз в три месяца». Есть специальные смотрители, которые следят за тем, чтобы рельсы и крепления были в идеале, а стены не рушились. Где трещины идут, там обязательно крепи ставят или новый тоннель прокладывают. А как вообще придумали вот это все? Рельсы? Ну, давно же было это известно. На телеге таскать породу – это тяжело и медленно. А на металлические полозья поставить ящики на колесах и можно значительно увеличить скорость вывоза. Ну а потом догадались, что так можно далеко ездить. Под землей всякие места есть. А гномы тут так давно живут, что все горы словно сыр в дырках. Вот проложили везде рельсы. А камни эти, энергетические, не так уж давно открыли. Лет сто назад. В Алмазных горах есть такой источник. В него кристаллы опускаешь, и они наполняются силой. Здесь в вагонетке система приводных ремней. Вот тут вращается колесо. «Я все равно не пойму», — вздохнула я. «Магия и есть магия. Давай оставим в жизни место чуду». «Давай», — согласился Иен. «Только я хотел сказать, что источник тот для здоровья опасен. Многие, кто там долго работал, заболели и умерли. Поэтому теперь цверги стараются бывать там нечасто и в защитных костюмах». «О, ясно. Типа радиации» прокомментировала я. Наверное, отец там и схватил свое бесплодие. Ну да, наверное, согласился Морозный. И он еще легко отделался. Мы еще немного поболтали. Цверка рассказал, что некоторые места тоннелей такие узкие, чтобы большой транспорт не протиснулся. Никто не должен провозить этим путем войска или оружие. А потом Иен сдвинул два сундука и улегся спать прямо на них. Я же дремала, сидя на полу. Хорошо, что мне не сорок, иначе я б после такого ночлега разогнуться не смогла. И вообще, говорят, что люди — хрупкие создания. Видимо, во мне все же достаточно гном ей крови, чтобы не знать, что такое боль в спине или суставах. Да я даже насморком болела пару раз в жизни, поэтому мама со мной особых хлопот не знала. Что ж, хоть какая-то польза от папашиных генов. Наверное, многие бы позавидовали такому железному, алмазному, ха-ха, здоровью. Даже несмотря на то, что я внешне не красотка. У нас ведь народ любит утешать всяческими. Каждой твари по паре. Не родись красивой, а родись счастливой. Дал бог зайку, а нет. Про зайку не отсюда. Но тоже сомнительно. И про не родись красивой тоже сомнительно. Счастливой я не была, особенно в новых реалиях. Если в моей прошлой жизни были такие замечательные вещи, как отпуск, запах цветущей липы, морковный торт, какао с зефирками, любовные романы и советские комедии, то теперь ничего подобного жизнь мне не предлагала. Наоборот, только забирала. К примеру, кота у меня забрала. И маму, и солнце, и свою комнату, к которой я уже привыкла. А что дальше будет, и представить страшно. Незнакомый мужик в качестве мужа. Брачная ночь. Абсолютная неизвестность. Стоит ли удивляться, что к вечеру второго дня я была практически в истерике. Иен как мог меня успокаивал, но быстро понял, что чем меньше он со мной разговаривал, тем меньше я ныла. Замолчал, только вздыхал. Особенно, когда обнаружил, что у нас еда кончилась, которую нам в дорогу положили. Ну, извините, я когда волнуюсь, очень есть хочу поэтому придется теперь немного попаститься, а вось не помрем». Когда Иен объявил, что цель близка, я чуть зубами не застучала от страха. К счастью, он не понял. «Устала?» — сочувственно спросил он. «Извини, если бы я знал, что вернусь с невестой, я бы нормальный вагончик взял, а не эту телегу. С лежаком взял бы и подушками». «Да думал, что мне одному жирно будет». «Конечно, устала и замерзла. Ты ж девушка а не мастер каменотес. Он обнял меня за плечи, и мне в самом деле стало спокойнее. Но, увы, ненадолго. Вагонетка остановилась у платформы. Иен высадил меня, выгрузил сундуки и повел меня через толстые деревянные двери в свой замок. По лестнице, а потом по небольшому коридорчику мы вышли в зал, похожий на зал в доме Алмазного. И там нас ждали.